Глава 49. Ящик тумбочки приоткрыт. Графин пуст, и я наливаю свежую воду. Элен много пьёт. Не знаю, что тому причиной жара на пляже или тот факт, что когда-то она была хозяйкой Бестро. Других наших постояльцев приходится заставлять петь, чтобы у них не случилось обезвоживание. С Элен такого риска нет. Тонкими, как у девушки, руками, Роман снимает резинку с обтрёпанных в рыжих пятнах бумажек, вырванных из старых газет и книг, касается их кончиками пальцев и говорит мне. Невероятно. Я, не глядя на него, отвечаю, что по пути к Доре Люсьен прятал во рту острый камешек и выплёвывал его всякий раз, когда хотел написать Элен. Роман протягивает мне пожелтевший обрывок газеты, который время, проведённое в кармане, и стёрло до прозрачности. Что здесь написано? Элен Л, не вступившая в брак 19 января 1934 года в Милле. Вы знаете шрифт Брайля? Нет. Элен сама прочла мне. А здесь что? Молиться нужно только о настоящем, чтобы сказать ему спасибо, когда у него будет твоё лицо. Очень красиво. Мой дед владел словом. Вообще-то, влюблённые всегда мастера изящного слова. На этот раз я не могу удержаться. Поднимаю на него глаза и погружаюсь в бездонную синь, как ребёнок, заполняющий отверстие пластилином. Не дожидаясь просьбы с его стороны, разворачиваю седьмую страницу польской газеты с чёрно-белой фотографией «Берёзовой рощи», Поднимаю ее на просвет и показываю роману крошечные наколотые дырочки. Это письмо. Необычное, бессвязное. Последние слова написаны Брайлем. Не знаю, что случилось позже. Поезд, с которого сошел Люсьен на Восточном вокзале, прибыл из Германии. Можете прочесть мне? Я знаю все эти слова наизусть. Зачем они стреляют в мертвых? Зачем? Чтобы никто никогда ничего не рассказал? чтобы молчание продлилось и в мире ином. Когда наступил мой черед получить пулю в голову и холодное дуло коснулось моего виска, снаружи раздались крики. Мужчины начали стрелять в небо, они забыли обо мне, забыли отнять мою жизнь. Она принадлежит тебе. Как ребенок, нет, предшественник нашего ребенка. О чем он говорит? О Бухенвальде, о казне, о чайке. Какой чайке? Элен всегда считала, что её с детства защищает Чайка, и что она защищала Люсьена во время депортации. Продолжайте читать, прошу вас. Что остаётся от человека, носившего костюм из фланеля? Узнаешь ли ты меня? Мне страшно. Шевельнуть для начала пальцем, тихонько, потом рукой, как будто собрался играть на пианино, чтобы в голове раздался шум. Я пишу, чтобы помнить воспоминания. О дне, когда мы повесили на дверь объявление «Закрыто по случаю отпуска», но никуда не уехали, а провели время в комнате наверху, плотно закрыв ставни. Ты позаботилась о съестном, я принес голубой чемодан и поставил его на пол. Получилось Средиземное море на паркете, до краев заполненное романами, которые я тебе читал. Лучше всего помню два написанные Ирэн Немировский. ирен Немировский. Ирэна Львовна Немировская. Годы жизни. 1903-1942. Освенцем. Французская писательница, Украина еврейского происхождения. 13 июля 1942 года ирен была арестована французской полицией как лицо еврейского происхождения без гражданства и 17 июля депортирована в Освенцем. Согласно лагерным документам, она умерла 17 августа 1942-го от гриппа. Однако в те годы этот диагноз ставился всем умиравшим в лагерях от тифа или в печах. Иногда ты выглядывала из окна, как из иллюминатора корабля, чтобы завести речь о деревне и скучающих без нас людях. А я отвечал, у тебя живот солёный, как у морских ежей. Я поднимаю глаза и впервые на несколько секунд встречаюсь с ним взглядом. Я пересказываю слова Люсьена и все меньше страшусь взгляда Романа. «Ты ни разу не сказала, что любишь меня, но я люблю тебя за нас обоих. Любовь моя, когда я поцеловал тебя в первый раз, почувствовал, как моих губ коснулись крылья птицы, понял, что тебе не хочется целовать меня в ответ, но стоило твоему языку дотронуться до моего», И птица затеяла игру с нашими дыханиями. Мы словно бы отсылали её друг другу. Я не в силах произнести больше ни слова и снова скрепляю бумаги резинкой. Он спрашивает, «Это всё?» «Да», — отвечаю я и убираю сокровище Элен в ящик тумбочки. История о чайке — это легенда? Легенда Элен. Она говорит, что каждое человеческое существо, живущее на Земле, связано с птицей-защитницей. Он наклоняется и целует бабушку. «Почему вы сегодня без халата?» — спрашивает он тихим голосом, не глядя на меня. «Я в отпуске. И всё-таки приходите сюда». Забежала попрощаться с Элен перед отъездом. «Куда собрались?» «В Швецию. В это время года там почти не бывает дня, то есть бал правит ночь». Он улыбается, потому что путается в словах. Я смотрю на него и не могу признаться, что только Швеция способна просветить меня даже в декабре. Алё, отвезёшь меня в аэропорт? Когда? Сейчас. Куда направляешься? Стокгольм. К бабке с дедом Жюля? Да, откуда ты знаешь? Сама мне сказала. А ты помнишь всё, что я говорила? Да, кажется. И много я тебе рассказывала? Много. В те дни, когда я тебя не раздражаю. У терминала номер два аэропорта Сент-Экзюпери я уже и не помню как, целует меня в волосы и уходит. В койке он ничего подобного не делает, а сейчас ведет себя так, словно мы вместе. Вообще-то я затрудняюсь сказать, кто мы друг другу. Чемодана у меня нет, только небольшая сумка с вещами на два дня. Мой рейс на Стокгольм уже объявили. Посадка через выход номер два, терминал 2 выход 2. «Жюль родился 22-го. Для меня это добрый знак». Пока мы ехали из Мелии в аэропорт, я уже не помню как, не задал ни одного вопроса. Он включил радио, покрутил ручку на стройке и сказал, что всегда полагается на удачу. На нем был свитер горчичного цвета, совершенно не подходивший по тону к брюкам. Горчичный вообще следует запретить на законодательном уровне. Я уже не помню как, не силён в искусстве сочетаний, Зато у него на щеках появляются ямочки, когда он улыбается, как будто хочет извиниться за недостаток вкуса.